Резолюция на захваченной копии приказа Здорово же фрицев припекло. В результате применения указанных по реказе мер неизбежно будет снижена скорость их наступления и передвижение колонн даже и в собственном тылу. Во всяком случае, темпы их наступления уже сейчас существенно замедлился. А для охраны собственных пушек Им придется раздергать по кусочкам некоторые пехотные подразделения, да еще и снабдить их противотанковым вооружением. Необходимо учитывать это в дальнейшем. Член военного совета фронта, полковой комиссар Грушевский. Выдержка из статьи в газете «Правда». Подразделение под командованием капитана Романова и старшины Леонова В течение нескольких дней сдерживало наступление превосходящих сил противника. Умело используя минные поля и захваченные у противника вооружение бойцы нанесли ему тяжелый урон. Было уничтожено более 15 танков и бронемашин противника и до двух батальонов пехоты. Наступление противника на данном участке... Было остановлено, и немецко-фашистские войска вынуждены были перейти к обороне. Отличившиеся в бою красноармейцы и командиры были представлены к правительственным наградам. Выдержка из приказа За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, освободить... от дальнейшего отбытия наказания с восстановлением званий следующих бойцов 82-й отдельной арамейской штрафной роты. Ходатайствовать перед вышестоящим командованием о награждении старшего сержанта Ковальчука Виктора Николаевича орденом Красной Звезды. Ходатайствовать перед вышестоящим командованием о награждении других вышеуказанных бойцов медалью за отвагу. Разрешите выйти, товарищ полковник. Входи, майор, давай, рассказывай, что там у вас произошло. Провал, товарищ полковник. Не сумели мы Леонова вывести? Ну, об этом я и без тебя уже знаю. Рапорт твой читал. «Не скажу, что ты меня обрадовал. Скорее, наоборот. Как же так вышло, Витя? Ты же опытный боец, оперативник. Каких поискать? Как же ты так облажался-то?» «Виноват, товарищ полковник. Но тут и большим составом группы ничего бы сделать не удалось. Мы же не заточены под войсковой бой. Мало нас для этого». итак почти половина группы погибла. Интеллектом против шестидюймового снаряда не навоюешь? — Знаю. — Читал все донесения об этом боя. — Накрошили вы там фрицев изрядно. Морячки молодцы. Вовремя немцам задницу из пушек поджарили. Ты, кстати, не в курсе, куда они после делись Утром информация была, что вышли из окружения. Глав-старшина их не еще четыре матроса. Более точно не знаю еще. Их вроде бы сразу контрразведка забрала. А ты узнай. Кто-то из них общался же с Леоновым. Нам сейчас все сведения важны. Все интересно. Сделаю, товарищ полковник. А ты сам-то, Витя, что скажешь? Ты же видел его? Говорил? Какое у тебя мнение по этому поводу? В рапорте многого не прочтешь, а меня сейчас... Интересует все, даже догадки твои, пусть ничем и не подтвержденные. Ты вот что мне скажи. Вся-то наша возня с Леоновым, она вообще имела смысл какой-нибудь? Да, товарищ полковник. Если в двух словах говорить, так со мной не старшина разговаривал. По опыту своему, который в наших условиях вообще непонятно, откуда взялся. По манере говорить — это кто угодно, но только не армейский старшина. А если вспомнить еще то, что он в деревне вытворял, так это вообще чудеса какие-то получаются. — Нет у нас в армии бойцов с такой подготовкой? — У нас? — Нигде нет. — И откуда он такой хороший взялся? — Не знаю, Михаил Николаевич, но, если позволите, есть у меня одна мысль. Ну, — Ну-ну, не томи, выкладывай, что там надумал. — И если вы помните, товарищ полковник, была в моем рапорте одна фамилия. — Таких у тебя столько было? — Осташевский. — А это кто такой? — Главврач госпиталя. Тот, которому Леонов на излечение попал. С ним Лихов беседовал. И сказал тогда главврач одну интересную вещь, что симптомы, наблюдавшиеся у Леонова, он уже где-то встречал. А если быть более точным, то слышал про них. — И где же? — А вот этого я не знаю, товарищ полковник. — Значит, надо этого главврача найти. Он-то хоть не в окружении остался? — Вывезли его. Он какая-то шишка немаленькая среди врачей. — А что же он тогда на фронт попал? — Не знаю, Михаил Николаевич. Это надо у него самого порасспрашивать. — Добро. Вот сам этим и займись. — Еще что-то у тебя есть? — Есть, товарищ полковник. Я одного штрафника, бывшего, с собой прихватил. — Зачем? — Наш клиент, товарищ полковник. Он все время рядом с Леоновым был. Не скажу, чтобы тот его чему-то особенному научил. Некогда ему было. Но вот вылез этот штрафник целеньким из такого пекла. Не царапинги а уж лупили по нему. Один только и уцелел. Один? А сколько их было? Кроме него еще четверо. Они все время вместе держались. А уцелел он один. Ты думаешь, это наш случай? — Пока не знаю, товарищ полковник. Проверить надо. Не просто так ведь человеку везет.